Блейшнер, отправляясь на явку в назначенное ему время, был в таком же приподнятом расположении духа, как и накануне. Ему работалось. Он выходил из номера только перекусить, и всё в нем жило радостью и надеждой на скорый конец Гитлера. Он покупал теперь все газеты, и ему, аналитику, знатоку истории, было нетрудно представить себе будущее. В нем боролись два чувства. Он понимал, какие испытания выпадут на доли его соплеменников, когда все будет кончено, но он понимал также, что лучше это трагическое очищение, чем победа Гитлера. Плейшнер посмотрел на часы. У него еще было время. В маленьком кафе за стеклами, которые слезились дождевыми потеками, сидели дети и ели мороженое. Видимо, их привела сюда учительница. «Я думаю, категории Мерейха», — улыбнулся про себя Плейшнер, заметив мужчину, сидевшего во главе стола. Он был молод и смеялся вместе с детьми. «И только у нас учителями работают женщины, поскольку все мужчины, годные к несению строевой службы, сражаются на фронте. Вообще, в школах должны работать мужчины, как в спарте». Женщина может быть утешителем, но не воспитателем. Готовить к будущему обязан мужчина. Это исключит ненужные иллюзии у детей. А нет ничего безжалостнее столкновения детских иллюзий с взрослой реальностью. Он зашел в кафе, сел в угол и заказал себе порцию фруктового мороженого. Дети смеялись шуткам своего преподавателя. Он говорил с ними как с равными нисколько не подстраиваясь к ним, а наоборот, ненавязчиво и тактично подтягивал их к себе. Плеишнер неторопливо доедал мороженое и, улыбаясь, слушал голоса детей. Учитель спросил, — Поблагодарим хозяина этого прекрасного уголка, который дал нам горячий приют и холодное мороженое. Споем ему нашу песню? — Да, — ответили дети. — Ставлю на голосование. Кто против? — Я сказала девочка, рыжеволосая, веснущатая, с огромными голубыми глазами. «Я против!» «Почему?» В это время дверь кафе отворилась, и, отряхивая дождевые капли с плаща, вошел высокий голубоглазый великан, хозяин конспиративной явки. Вместе с ним был худой, подвижный, смуглый крепыш с выразительным, очень сильным, скуластым лицом. Плейшнер чуть было не сорвался с места, Но вспомнил указание Высокого, я сам вас узнаю. плешнер снова уткнулся в газету, прислушиваясь к разговорам детей. «Объясни, чего ты против?» — спросил учитель девочку. «Надо уметь отстаивать свою точку зрения. Может быть, ты права, а мы не правы. Помоги нам». «Мама говорит, что после мороженого нельзя петь», — сказала девочка. «Можно испортить горло». «Мама во многом права». Конечно, если мы будем громко петь или кричать на улице, можно испортить горло. Но здесь... Нет, я думаю, здесь ничего страшного с горлом не случится. Впрочем, ты можешь не петь. Мы на тебя не будем в обиде». И учитель первым запел веселую тирольскую песенку. Хозяин кафе вышел из за стойки и поаплодировал ребятам. Они шумно вышли из кафе, и Плешнер задумчиво посмотрел им вслед. Где-то я видел этого смуглого, вдруг вспомнил он. Может быть, я сидел с ним в лагере? Нет, там я его не видел. Но я его помню. Я его очень хорошо помню. Видимо, он слишком внимательно рассматривал лицо смуглого человека, потому что человек, заметив это, улыбнулся. И по этой улыбке плешнер Вспомнил его, как будто увидел кадр из кинофильма. Он даже услышал его голос. И пусть он подпишет обязательство во всем быть с фюрером, во всем, чтобы он потом не имел возможности кивать на нас и говорить «Это они виноваты, я был в стороне. Сейчас никто не может быть в стороне. Верность или смерть? Такова дилемма для немца, который вышел из концлагеря». Это было на второй год войны. Его вызвали в гестапо для очередной беседы. Профессора вызывали раз в год, как правило, весной. И этот маленький смуглый человек зашел в кабинет, послушал его разговор с гестаповцем в форме, который обычно проводил беседу, и сказал зло истерично эти запомнившиеся плеишниру слова. Он пошел тогда к брату, тот еще работал главным врачом, и никто не думал, что через год он умрет. «Их обычная манера», — сказал брат. Они истеричные слепцы, и заставляя тебя подписывать декларацию верности, они считают, причем искренне, что оказывают тебе этим огромную честь.